Книга вторая. Глава первая. Необычный случай. За два года работы в Лепрозории Веру Максимовну Видину ни разу по-серьезному не беспокоил вопрос, не может ли и она когда-нибудь стать жертвой проказа. Такая возможность представлялась ей смешной и нелепой, хотя она знала, что в литературе неоднократно описывались случаи заболеваемости здоровых людей, работающих среди прокаженных. На острове Малакаи в течение 30 лет заболело 50 служителей и два миссионера – монахи Дамьен и Грегори. В американских лепрозориях не так давно зарегистрировано 8 случаев заражения проказой медицинского персонала. Случаи заболевания врачей, сиделок, санитаров, служителей – отмечались в румынских, японских, кульенских и многих других лепрозориях, причем цифра таких заболеваний достигала иногда 10%. Время от времени доктор Туркеев собирал в своем кабинете обслуживающий персонал и устраивал на такие темы беседы. Он доказывал, что у работника лепрозория риска для заражения не больше, чем, скажем, у машиниста попасть в крушение – или у каменщика свалиться с лесов строящегося дома. Однако в крушение попадают, и с лесов валятся, но это не значит, что все машинисты должны покинуть свои паровозы, а каменщики перестать строить. Он говорил, что в Советском Союзе еще не было случая, когда из обслуживающего персонала, Лепрозориев, кто-нибудь заболевал, Правда, у нас есть один прокаженный врач, проживающий в Астраханском лепрозории. Но туда он прибыл с Кавказа уже больным. Одно время в лепрозории Крутые ручьи жил другой такой же врач, иностранец. Но и он прибыл туда с многолетней проказой. «Наша страна, — говорил Сергей Павлович, — является одной из самых благополучных стран по проказе. На сто тысяч человек населения мы имеем одного прокаженного. Тогда как в Китае, например, один прокаженный приходится на 400 человек, в Японии на 600, в Испании и на островах Тихого океана на 1 тысячу, в Турции и Югославии на две тысячи человек. Франция имеет не меньший процент прокаженных, чем мы, Мы знаем, что наша страна наименее поддается восприятию проказы, и организм нашего народа наиболее стойко выдерживает борьбу с этим древним микробом. В то же время, предостерегал Сергей Павлович, надо помнить, что мы имеем дело с больными, которые при известной вашей неосторожности способны заразить вас. Риск здесь всегда имеется. Такие беседы Сергей Павлович устраивал часто, но Вера Максимовна воспринимала их скорее как долг официального лица, чем как серьезное напоминание о реально существующей опасности. Поучения директора забывались на другой же день. Она отправлялась в бараки, просиживала там часами, точно для нее не было лучшего развлечения, как пить чай с прокаженными, писать от их имени письма, заниматься с детьми. Девушка знала, что поведение ее радует и ободряет больных. Вот какой человек не гнушается, не боится, за людей считает. Такие высказывания больных трогали девушку необычайно. Она почему-то пуще всего боялась, как бы не сочли за трусость, ту осторожность, о которой напоминал директор, и которую приходилось иногда соблюдать, чтобы не огорчать Сергея Павловича. Ведь прокаженных, больше, чем сама болезнь, психологически угнетает эта подчеркнутая осторожность здоровых в отношениях с ними. И вот однажды Вера Максимовна обнаружила у себя под левой грудью пятнышко. Оно было маленькое, с двугривиной, и багровое, точно его насосали, С удивлением придавила, погладила, но не придала значения. Потом опять вспомнила и перед сном натерла одеколоном, смазала вазелином. А утром пятнышко потемнело и как будто увеличилось. Это произошло спустя два года после того, как приняла она лабораторию на здоровом дворе. И странно. Только сейчас всерьез задумалась она над наставлением доктора Туркеева. Что это? Нет, не может быть. И с этой мыслью бросилась к Сергею Павловичу, не в состоянии дальше бороться с овладевшим ею страхом. Нет, нет, наверное, глупость. Сергей Павлович посмотрит, и все окажется пустяком. И чего я так испугалась? «О, если бы пятнышко оказалось пустяком! Теперь она не будет вести себя так безрассудно, и халат надевать станет, и откажется принимать от больных угощения, и все правила до одного будет выполнять в точности». Сергей Павлович повел девушку в лабораторию, к микроскопу. Здесь исчезли последние сомнения – Анализ показал присутствие значительного количества палочек Ганзена. Однако, нахмурился Туркеев, — Первый случай. М да. Впрочем, их ныкать не надо. Улыбайтесь и никому не показывайте вида. Через годик от вашего недоразумения следа не останется. Садитесь, работайте. Хорошо, что сразу раскусили и пришли. Ну, я тороплюсь некогда. Да, точно вспомнив что-то, сказал он уже строго, медленно роняя слова. Об этом никто не должен знать во всем мире. Только вы да я. С вами ничего не произошло, слышите? Извольте принять к неукоснительному сведению мой приказ. а то поползут слухи, бабские сплетни, ну их, не подавайте вида». «Ну как же», — попыталась возразить Вера Максимовна. «Молчите», — прикрикнул он на нее, — «извольте делать то, что приказывает директор, а мне уж хватит ваших своей волей. В этот день в липрозории не произошло ничего особенного, если не считать того... что за много лет доктор Туркиев впервые отказался ехать в город к жене и дочери. Он сослался на предстоящий ливень, на скверную дорогу. Это было единственное событие, которое вызвало в тот день удивление и на здоровом, и на больном дворах. Утренняя туча, предвещавшая грозу, к вечеру разразилась проливным дождем. Гроза длилась два часа, но потом светило солнце, обливая ожившую степь яркими лучами. Вере Максимовне был виден из окна краешек голубого неба. С крыш падали крупные, горящие зеленовато-оранжевыми огнями капли. По двору бродили куры, на них неодобрительно посматривал султан. Она открыла окно. Волна свежего воздуха ударила в кружевную занавеску. Накинув платок, она вышла. С больного двора шагали врачи Лещенко и Собуров, прибывшие на работу в Лепрозорье недавно, один в июне, другой неделями двумя позднее. Лещенко был чем-то озадачен. Белый халат, висевший на его долговязой фигуре, придавал лицу заместителя директора какой-то растерянный вид. Он остановился, устало взглянул на Веру Максимовну, и ей стало неловко, показалось, будто он уже знает о том, что произошло с ней. И не только он, но знает и Соборов. Этот веселый и беспечный человек. И весь двор знает. Но Лещенко взглянул на нее, как всегда сухо, деловито. — Представьте, какое хамство! — сказал он. — Вот психология. Вы знаете этого хромого, маленького, как его, Коптюков? — Ну так... Этот самый Коптюков сегодня на грядах у капусты сделал гадость. Когда его спросили, зачем ты это делаешь, подлец, он ответил, хочу, дескать, долг здоровым отдать. Сейчас отпирается. Так и сказал, долг отдать. Какой долг? А подите-ка спросите у него сами. А больные что говорят? Ругают. Требует удаления из лепрозория. Такого, говорят, нахальство терпеть нельзя. Передали мне требование выгнать. Вот иду к Сергею Павловичу просить, чтоб не удалял. Ведь жалко дурака. И, поправив пояс на халате, пошел к директорскому дому. Не понимаю, чего тут особенного, засмеялся Сабуров. Есть чему придавать значение и так волноваться. Он махнул рукой и беспечно направился к столовой. — Неужели и я когда-нибудь возненавижу здоровый двор только за то, что он здоровый? — подумала Вера Максимовна. Больной двор был ярко освещен вечерним солнцем. Блестели лужи, и в них дрожали обрывки черепичных крыш, белых стен. С густо зеленых шапок деревьев Умытых грозой еще падали капли, а дальше за бараками лежала сизая степь, местами зияющая черными четырехугольниками вспаханных участках. Над степью небо выкинуло две гигантские разноцветные дуги, одну яркую, другую побледней. Около одного из домиков стояла группа людей, вероятно, обсуждали происшествие с Коптюковым. У крыльца домика с белой трубой на скамейке сидел одинокий странный человечек, маленький, тоненький, как тростиночка, без ног, с неестественно большой головой. Вера Максимовна узнала Макарьевну. Очевидно, ее только что вынесли на солнышко, и старуха щурилась, глядя на небо. Вера Максимовна подошла к ней. Она знала, что дела Макарьевны плохи, но живучесть ее была поразительная. Оба двора, хоть и поджидали каждый день ее смерти, тем не менее верили. Макарьевна умирать не собирается. И проживет, если не сто, то, по крайней мере, еще лет десять. В последние годы болезнь до того разыгралась у старушки, что она потеряла человеческий облик и стала походить на мумию. Только на одной руке сохранились еще три пальца. Она не могла уже передвигаться, и от этого страдала больше, чем от болезни. Года четыре назад она могла еще сама, без посторонней помощи, кое-как выбираться во двор. Потом ее стали выносить. Усадят на скамеечке. И она, необычайно обрадованная, поглядит, как светит солнышко, как хлопочут ласточки, и тихонько заплачет. Вынят из кармана белый чистенький платочек с синей каемкой и примется вытирать глаза, так осторожно, точно боится запачкать его, а страшное свое лицо. Она отличалась особой чистоплотностью и, когда выбиралась на воздух, надевала, как на праздник, чистую ситцевую кофточку. «Здравствуй, Макарьевна!» — Здравствуй, голубушка, здравствуй. — Вишь, вынесли. — Солнышко-то какое! Вера Максимовна присела на скамейку, с любопытством и удивлением оглядывая старушку. — Ну зачем живет такой человек? Умирают же молодые, здоровые, нужные люди. А она почему-то живет и живет. Не может быть, чтобы в ее положении... Человек не жаждал смерти. И вдруг мелькнула мысль, от которой снова, как сегодня утром, стало под сердцем холодно и тревожно. «Может быть, и я буду такая?» «Так-так, чего ты смотришь на меня?» — вдруг спросила Макарьевна. «Думаешь...» Что тяжеленько жить с мукой такой. Тяжеленько, верно. Нестерпимо бывает, что и говорить. Вот смотришь на меня, а сама поди думаешь. Ведь огрезочек же, а вот тоже, мол, жить хочет. И, должно быть, радость имеет, коли хочет жить в своем положении. Имею, имею радость, кормилица. Больше радости, чем у тебя. Больше не смейся. А какую — расскажу, только пойми. Люди теперь все занятые, все спешат. Все некогда им. Не допросишься, чтоб помогли выбраться из лачуги к солнышку. А может, им... Не то что некогда, а просто противно возиться, Браться за прокаженное тело, Чего доброго, было и сам от этого таким же огрызком станешь. Думка-то такая есть у вас здоровых, Да и винить в том никого нельзя. И не только здоровых, у нашего брата тоже Все боятся захватить чужую немочь. Прошлым годом зашла как-то Евгения. И посидела, поговорила о разных разностях. А я возьми, Дурек старая, и ляпни. Помоги, дескать, милая, на скамеечку выбраться. Хорошо, говорит, помогу, как не помочь. Только вот на минутку отлучусь, курей покормить. И до сих пор курей кормит. Старуха вздохнула. и принялась разглаживать платочек. — Понимаю, неприятно, — продолжала она. — Ну, а уж ежели нашему брату неприятно возиться со своими же, так с вас и требовать нельзя. Вот и перестала с той поры людей просить. Низко пролетели две ласточки. Старушка, прищурившись, Долго наблюдала за их полетом, и глаза ее казались такими чистыми, такими просветленными. «Вот как вынесут», — продолжала она, — «тут и радость, и не на скамеечке, а еще там, на постели, когда пойму, что выносить берутся. Опять увижу солнышко, тучки». Как птички летают, как паутины бьются, Как цветы цветут, травка зеленеет. Все увижу, и птичка то слышу постоянно. У меня над окном ласточки гнезда свили, Детка выводит. Бывал всю ночь напролет Промеж себя разговаривают о чем-то, А окно открыто, слышно все. А один раз залетела даже какая-то, Полетала над потолком и опять улетела. Так вот, слышать-то я слышу их, приятелей моих, А видеть не всегда приходится. А отсюда, со скамеечки, вижу их вдоволь. Радость моя великая и есть в том, Что жду своей скамеечки, как с самого светлого дня». Как награды за страдания мои. Вот и сейчас отдохну, поговорю с тобой И опять отнесут туда, Опять, значит, на целый месяц положат. Макарьевна тряхнула платочком И засунула его в рукав. Опять лягу, Опять буду лежать и буду ждать такого же денька. Ну, лежишь, думаешь, Господи, какие счастливые те люди, Которые на ногах сами могут выйти, посидеть на лавочке, когда захочется. Каким богатством наделил их Господь? боли нет. Ноги целые, а то даже с постели нельзя спуститься, и горько станет. И вот зайдет кто-нибудь, да и скажет, ну, пойдем, Макаревна, на скамеечку. Вот она и радость. За такую радость хочется низкий поклон, до самой земли отдать всем, людям, солнышку, птичкам, За то, что и я вместе с ними вижу всех. Всем поклониться хочется до самой земли. Вот как. Макарьевна умолкла и уставилась на высокого худого человека в белом халате, пересекавшего двор. Это был Маринов. Он заведовал мастерскими, в которых работали больные. Вероятно, он шел разбирать дело Коптюкова. Все привыкли, что никакой конфликт не может быть разобран без его участия. Он умел улаживать самые сложные вопросы удивительно быстро и всегда ко всеобщему удовлетворению. На обоих дворах его любили и уважали, считая замечательно мягким и отзывчивым человеком. Заметив Веру Максимовну и Макарьевну, Маринов помахал им рукой. «Ну, как дела, мамаша?» — весело крикнул он. — Спасибо, милостивец, спасибо, — колыхнулась Макарьевна. — Слава Богу! Кивнув Макарьевне, Маринов зашагал туда, где стояла группа людей. — Вот так он всегда, — ласково проводила его взглядом Макарьевна. — Непременно какой-нибудь доброе словечко скажет. — Как здоровье, — говорит мамаш как спали. А у вас, говорит, нынче очень хороший вид. Вот такой человек. А раз сам пришел в лачугу, да и говорит, а не хотите ли мамашу на солнышко? Взял и понес. Да, он славный, — согласилась Вера Максимовна, наблюдая, как Марина шел, огибая лужи. У нее тоже началось под грудью. — думала Вера Максимовна, вспоминая историю болезни Макарьевны. — Тоже с маленького пятнышка и тоже в таком же возрасте, как у меня. — Ну, кажется, я насиделась, — вздохнула старушка и взглянула просящими глазами на Веру Максимовну. — Да и ветерок начинается, не простудиться бы. Вера Максимовна поняла, что старухе захотелось обратно в помещение. Она подняла счастливого человечка на руки, понесла в барак, удивляясь, какая она легкая.